Ньюинстенли ли вы? Вечером 14 сентября английский грузовой пароход порт элизабет с глухим шумом разрезал своим носом широкие волны Тихого океана. Командиры старший штурман находились на верхнем мостике и пристально всматривались вперед. Судно приближалось к Сан-Франциско. Пароход, согласно судовым бумагам, Принял в эскимо груз машинных частей и рельс для Сан-Франциско. В эскимо же поступил и второй штурман, неохотно принятый капитаном, так как вновь прибывший носил правую руку на перевязи. Но так как не было никого для замены второго штурмана, застрявшего в одном из гаванских ресторанов Виктории, то капитан принял новичка, назвавшегося Генри Уилсоном. Впрочем, капитану не пришлось раскаиваться так как Уилсон был тихий, спокойный человек, знакомый с лоцией Тихоокеанского побережья, что и выяснилось во время плавания. Уилсон находился в штурманской рубке и прилежно изучал вход в Сан-Франциско. «Господин капитан, мы в данный момент находимся в восьми милях от Золотых Ворот, и просто чудо, что японцы нас еще не заметили!» — крикнул он через дверь на мостик. — Можно было предполагать, — заметил капитан, — что они, по крайней мере, выдвинули свою передовую линию. — Да, собственно говоря, против кого же, — сказал Уилсон. — Флоту здесь больше нечего делать, и я думаю, что союзники нашего славного Отечества не захотят причинять вред английскому пароходу с безобидным грузом. Уилсон зашел на мостик, и все трое, прислонившись к поручням, стали прилежно отыскивать в бинокле огни золотых ворот но не было видно ни малейшего света. — Я не думаю, что нас впустят в Сан-Франциско. — Как раз теперь ночью, — начал старший штурман. — Инструкция нашего плавания гласит достигнуть золотых ворот в полдень. — Да, но если машина на это не согласна, — проворчал капитан, — к черту всякие сроки. — Посмотрите, — вскричал Уилсон и показал на ярко сверкнувший свет прожектора. — Нас уже заметили. Через несколько мгновений порт Элизабет был весь залит синевато-белым, ослепительным светом прожектор, который был наведен на судно и больше не передвигался. — Мы спокойно будем идти тем же курсом, — немного взволнованно сказал капитан, обращаясь к рулевому. — Они нам сообщат, что им надо. Уилсон, достаньте судовые бумаги, вероятно, сейчас прибудут гости. Уилсон едва успел достигнуть капитанской каюты, как раздался резкий звонок в машинном отделении, и вскоре стук машины начал замедляться. Когда Уилсон снова взошел на мостик, в нескольких сотнях ярдов от парохода вдруг появились мачты и низкие трубы какого-то судна, густой дым которого пересекал светлую полосу прожектора. Потом с левого борта из темноты вынырнул длинный черный минный крейсер, с четырьмя низкими трубами, повернул, лег на один курс с пароходом и спустил шлюпку, в которой прибыли на порт Элизабет четыре солдата морской пехоты, офицер и лоцман. Капитан у самого трапа поздоровался с японским лейтенантом. Они поговорили несколько минут шепотом, и затем оба скрылись в капитанской каюте. Японец, вероятно, остался доволен содержанием судовых бумаг так как он горячо, дружески разговаривал с капитаном, когда они снова появились на мостике. — Вот мой первый штурман Хорнберг. Англичанин — Англичанин? — спросил японец. «Немец — Немец, — протянул японский лейтенант. — Впрочем, немцы — друзья Японии, не правда ли? — обратился он с приятной улыбкой к штурману. Тот пропустил вопрос мимо ушей и пошел к машинному телеграфу. — А это мой второй штурман Уилсон. — Вы англичанин? — снова спросил лейтенант. — О, да, англичанин, — поспешно ответил Уилсон. Японец смерил его продолжительным взглядом. — Ваше лицо мне кажется знакомым. — Весьма возможно, — возразил Уилсон. — Я много лет плавал в японских водах. — Так, — продолжал японец, — на какой же линии? — На различных, господин лейтенант. Я знаю Шанхай. — Я ходил из Гонконга в Йокагаму на каботажном пароходе во время войны с Россией. Я как-то заходил в Нагасаки, тоже с грузом машинных принадлежностей, — добавил он после небольшой паузы. Это был опасный рейс. Русские как раз вышли из Владивостока. Дас! Да-с, с машинными принадлежностями, — повторил японец. — А знакомы ли вы с здешним фарватером? — Немного, — сказал Уилсон. — Есть у вас родные в американском флоте? — вдруг спросил лейтенант. — А кто его знает? — ответил Уилсон. — Моя фамилия очень не распространена, и вообще, как англичанин, имеешь родственников во всех морях. — Но, насколько я помню, в американском флоте у меня никого нет. — Мистер Уилсон, вы вступите в управление кораблем под руководством лоцмана, привезенного господином лейтенантом. Вахта мистера Хорнберга уже кончилась, — сказал капитан, и снова ушел вместе с японцем в свою каюту. Через пять минут старший штурман был позван к капитану и затем снова появился на мостике. — Мистер Уилсон, я должен на время вас подменить. вопросит просят к капитану. — Пожалуйста, — коротко ответил Уилсон. Капитан и японец сидели за стаканом виски внизу в каюте. — Господин лейтенант хочет узнать кое-что об эскимо, — начал капитан. — Вы должны знать эту гавань. — Очень поверхностно, — возразил Уилсон, — я там пробыл только три дня. Стояли ли японские суда в Эскимо во время вашего пребывания? — Да, один крейсер в Доке. — Как он назывался? Уилсон пожал плечами. — Я этого не знаю, так как не знаком с японскими судами. — Пожалуйста, садитесь, — обратился к нему капитан. — Вот вам стакан. — Что такое с вашей рукой? — спросил японец. — при переходе из Шанхая в Викторию во время бури меня ударило о поручни, и я сломал себе руку. Долгое молчание. Знакомы ли вы с американским лейтенантом Лонгстритом? Я не знаю ни одного офицера с такой фамилией в американском флоте. Японец буквально пожирал глазами лицо Уилсона, который оставался совершенно хладнокровным. Вы сказали капитану? Снова начал японец что вы часто бывали в Сан-Франциско. По какой пароходной линии? Я просто был там для своего удовольствия. Когда? Последний раз два года тому назад. Можно ли посмотреть ваши бумаги? — Пожалуйста, — сказал Уилсон, встал, пошел в свою каюту и принес требуемое. Японец внимательно просмотрел их. — Удивительно, — сказал он, наконец. — Мне казалось, что мы уже раз виделись. Потом, бросив еще один взгляд на бланки, он пристально посмотрел на Уилсона поверх бумаг и быстро спросил, — Почему у вас две фамилии? — У меня только одна, — спокойно возразил Уилсон. — Уин Стэнли и Уилсон, — сказал с особенным выражением японец. — К сожалению, — заметил штурман, — я не знаю никакого господина Уин Стэнли, или как вы там говорите. Эта фамилия не может стоять в моих бумагах. — Ну так это ошибка, — недовольно проворчал лейтенант. Уилсон покинул капитанскую каюту и снова вышел наверх. Достигнув мостика, он вздохнул полной грудью. Лоцман дал все указания, нужные для продолжения пути. Минный крейсер точно тень следовал с левого борта. Собственно говоря, к чему это на нашем пароходе поставлен — Беспроволочный телеграф? — спросил Хонберг. — Я никогда не задумывался над этим, но теперь сам заинтересовался, — сказал Уилсон. — Я думаю, что это просто-напросто попытка переговариваться. Оба замолчали и стали следить за приказаниями лоцмана. Уилсон посмотрел на часы. — По моему мнению, мы теперь в двух милях от Золотых Ворот. Мы, вероятно, уже в районе действия внутренней сторожевой охраны. — Возможно, — заметил Хорнберг, — но везде потушены огни, и поэтому трудно сказать что-либо с уверенностью. — Можем ли мы войти ночью? — спросил он японского лоцмана. — Да, милость вы, государи, когда хотите, днем или ночью, только под нашей проводкой. Но каким же образом вы сейчас это увидите? В этом мгновении сирена минного крейсера коротко завыла и тотчас же в полумиле от порта Элизабет вспыхнули красные отличительные и белые топовые огни судна, освещавшего прибывший пароход своим прожектором. Лоцман передал несколько кратких сигналов по семафору и тотчас же получил ответ с японского сторожевого судна. — Сейчас вы увидите фарватор, сказал Уилсону Лоцман. — Собственно говоря, это американское изобретение, но мы первые применили его на практике. Мы теперь не можем ошибиться. «Да, господин капитан, вы сейчас увидите чудо», — сказал лейтенант, появившийся на мостике вместе с командиром. «Вы будете поражены, сейчас мы увидим проход через минное заграждение». Внезапно на спокойной поверхности воды появился световой кружок, отражение фонаря, находившегося приблизительно на глубине десяти метров. Неподвижный светящийся буй обозначающий конец электрического кабеля, — заявил лейтенант, — а вон там, справа, второй. Теперь нам только придется держаться между светящимися буйками, присоединенными к кабелю, и мы получим совершенно безопасный проход через минное заграждение, по которому мы спокойно достигнем гавани Сан-Франциско. И действительно, приблизительно в ста ярдах по курсу на воде плавал второй белый световой круг, а за ним целая цепь круглых светлых пятен, которая, сделав поворот налево, исчезала в отдалении. Справа такая же сверкающая лента. Через полчаса три кроваво-красных отражения, похожих на прозрачные светящиеся котлы, наполненные рубиново-красной кипящей влагой, указали на место, где надо было положить лево руля, чтобы провести судно через интервал в минном заграждении. Таким образом, Порт-Элизабет достиг рано утром Сан-Франциско, где и ошвартовался не в гавани, а у арсенала Море-Айленд. После того, как команда была уволена на берег, с парохода были выгружены части машин и рельсы, превратившиеся каким-то чудом, в руках китайских кули, ворудия и снаряды. «Флаг скрывает груз, особенно английский», — иронически заметил Хорнберг по поводу этого удивительного превращения. Капитан бросил на него сердитый взгляд. Это было уже во второй раз, что капитан Уинстенли, бывший командир броненосца Джорджия, видел в эту войну Сан-Франциско. Восемью неделями раньше он ночью бежал из морского госпиталя. А японский лейтенант был как раз тот самый, который взял 8 мая слово с офицеров на госпитальном судне Онтарио. Уинстенли тогда отказался дать обещание. Через два месяца после этой поездки на Порт-Элизабет, когда смелый капитан в качестве второго штурмана беспрепятственно познакомился, Со всеми оборонительными приспособлениями японцев в Сан-Франциско Уинстенли стоял на палубе броненосца де Лавер в качестве командира второй Тихоокеанской эскадры. А четырьмя месяцами позднее имя победителя в морском сражении при Галапагосских островах облетело весь мир.